Глава 30. Держав в руках чашку со стывшим горьким кофе, Элис смотрела из окна кухни в серое небо. И город, и залив были тут, но она не могла различить ничего, кроме размытых очертаний соседних домов. Из далека, с юга, из-за моста Золотые ворота, доносились корабельные гудки, и их печальный звук отражался от холодного, сумрачного городского побережья. Прошло двадцать четыре часа с тех пор, как Дэмьен вышел из двери их квартиры. Он не бросил её. Он её отпустил, как поношенное платье, которое бросают в коробку для сбора пожертвований. Почему-то от этого их расставание казалось только ужаснее. Казалось, от этого испарялся даже последний лучик надежды. «Ты помнишь, как мы в первый раз увидели эту кухню? Помнишь, что я тебе сказал? В отчаянии Элла не спала...» не мылась и ничего не ела, кроме чёрствового тоста прошлым вечером. Она варилась в собственной вине и осознании, что заслужила всё это. Она даже не прикоснулась к компьютеру, чтобы закончить статью, которую Ребекка ждала от неё завтра утром. Она не отвечала на звонки, а их было много. Ребекка оставила два сообщения. Одно, что она посылает в Анкоридж фотографа, чтобы сфотографировать Натана на обложку. И второе — Чтобы Элла срочно ввела её в курс дел. Если она пропустит завтрашний дедлайн, у всей команды будут неприятности. Натан звонил четыре раза с тех пор, как она приземлилась в Рино. Первые три он вешал трубку, не дождавшись ответа. В последний раз оставил сообщение с извинением. Он не должен был говорить ей о том, как она выполняет свою работу. Это было сильным преувеличением. А как насчёт того, что она говорила ему, что любит его? Это тоже было сильным преувеличением. Ни Натан, ни Дэмьен так не считали. Ещё звонила Дейви. В своём сообщении она напоминала Элли, что выставка её клиента сегодня и наконец Эндрю. Она прослушала, что он записал на автоответчик, и улыбнулась в первый раз за сутки. У него завтра свидание. Он встречался кое с кем последние пару месяцев. И, похоже, это серьёзно. Может, Элла встретится с ним в Эстфилд-центре. Ему надо купить новую одежду, и при мысли об этом хочется удавиться. Но ему надо произвести впечатление. Эта девушка не такая, как другие. Как раз, когда Элла дослушала сообщение Эндрю, позвонил Демьен. Она ответила на первом же звонке. Сухим, сдержанным тоном Демьен сообщил о своих планах. Он остановился в отеле «Хаят Риджинси». Ему надо быть в городе из-за расследования в Пиди-Эн. Он сообщит ей, когда улетит в Европу. И когда найдет себе постоянное жилье, пришлет ей свой новый адрес. И сообщит, что он собирается делать. «Не они», — отметила Элла. «Не мы. Не нам. Он. Один». Элле хотелось расплакаться, но слезы не шли. Она была замужем и влюблена в своего мужа. Она не стала бы спать с Натаном, если бы на это не было серьёзной причины. Мальдивы на ней всё время всплывали у неё в голове. Дамиену напоминала ссорю во время отдыха, который Элла не помнила, но могла представить себе. По какой-то причине она сказала ему, что хотела бы завести детей, но он от неё отмахнулся. И тогда, от злости и обиды, Разочаровавшись в своём браке, она переспала с Натаном, в отчаянии, что не может убедить Дэмьена завести детей. Она отомстила. Ей хотелось сделать Дэмьену так же больно, как он ей. Она всегда так делала. После смерти родителей она разбила мамину коллекцию, и после смерти Грейс она сделала нечто похожее. Отец Грейс попросил у неё фотографии Грейс для похорон, вместо того, чтобы сказать нет. Элла разорвала все фото Грейс, которые у неё были, даже те, что были в школьных альбомах. Сложила обрывки в коробку из-под обуви и поставила под дверью дома Грейс, на террасе, где её отец, приехавший на похороны, спал на диване. Месть и ярость принуждали её причинить боль Стену, потому что она винила его в смерти Грейс. Но в конечном счёте она причинила боль только самой себе. У неё не осталось фотографий её лучшей подруги. Конечно, у неё могли быть и другие причины переспать с Натаном. Она влюбилась. На столе так и лежала флешка. На ней, возможно, были все ответы, ключ ко всему. Но каждый раз, протягивая к ней руку, Элла медлила. В памяти всплывали слова Демьена: "Ты уверена, что хочешь вспомнить?" "Нет". Была причина, по которой она заставила себя забыть, потому что нет воспоминаний, нет переживаний путь труса, хватит, выругала себя Элла. Ей придётся иметь с этим дело, и придётся сейчас, иначе она никогда не сможет починить то, что было у них с Демьеном. Элла выплеснула кофе в раковину, оставив на белом фарфоре паутину коричневых пятен, и схватила флешку. В своём кабинете она включила компьютер и вставила её. На экране перед ней всплыли 2082 файла: папки, файлы, расшифровки записей и фото. Забытые моменты, иногда целые дни тех семи месяцев, которые прошли с их поездки на Мальдивы до её аварии. Она просматривала файлы, иногда открывая тот или другой. Наброски ее первого интервью подтверждали, что она задавала те же вопросы, и Натан ей не врал. К своему удивлению, она обнаружила почти целиком написанную статью, очень похожую по смыслу и содержанию на ту, что она начала на Аляске. Это было утешительно и очень помогало в смысле дедлайна. Но фото, которое она открыла следующим, не было. На нем был Натан, без рубашки, по пояс в воде, спиной к камере. У неё запылали щёки. Она быстро закрыла файл и открыла следующий. Натан сидел, скрестив ноги, прямо на земле. Костёр, горящий перед ним, бросал на него блики. Выражение его лица было задумчивым. Даже только по этой фотографии можно было сказать, что Натан не изменился между двумя интервью. Он так же мучился. Ненависть к себе всё так же бурлила в нём. Вина заставляла его вести жизнь отшельника. Элла рискнула открыть ещё несколько фотографий. Ни одна из них не была компрометирующей или наводящей на мысль об отношениях с Натаном, хотя они вызывали те же чувства, что и её беременные фото, которые она рассматривала после аварии. Это было как будто не с ней. Элла кликнула на файлы, связанные с Амира Сильверс. знаменитостью, которую она интервьюировала в прошлом августе. Она не помнила этого интервью, но именно Амира рассказала ей про доктора Уайтли. Снова черновик статьи, которую она не послала Ребекке вместе с восемью записями. Судя по записям, Ребекка убила статью. В выпуске того месяца на неё не нашлось места. Но до этого Эл успела записать 3 часа интервью за один день. В восемь отдельных записей говорили о том, что во время беседы они много раз останавливались и начинали сначала после перерыва. О чём же они разговаривали, не под запись. Закрыв папку Сильверс, Элла открыла папку с доктором Уайтли, которая была тут же. Она была большой. Элла начала читать первый документ. Несколько часов спустя она наткнулась на косвенное упоминание о коде для разблокирования воспоминаний. Следуя ему, мозг мог восстановить определённое воспоминание, идею или факт, который в нём хранился. Элла поднялась из-за стола со стоном облегчения. Вот оно. Теперь ей осталось только найти файл с её кодом. Ещё несколько часов она провела, зарывшись в свои записи. Вдруг на столе рядом с ней завибрировал телефон. От неожиданности Элла вздрогнула. На экране светилось лицо Дэви. Элла схватила телефон. "Открытие через час. Ты идёшь или нет?" спросила Дэви, когда Элла извинилась, что не позвонила ей раньше. Элла взглянула на часы. 6 вечера. Она ещё не была в душе, а её желудок считал, что хватит его казнить. Он урчал. Она взглянула на компьютер. Там оставалось куча непросмотренных файлов за 2 месяца как минимум, и ещё надо было до ночи закончить статью. Но ей нужно было выйти на воздух. Я немного опоздаю, но да, я приду. Здорово, увидимся.